Номер 15. Энергетическая валюта клетки. АТФ и АДФ. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Этот принцип действует и на рынке, и внутри живой клетки. На рынке мы платим за покупку деньгами. В клетке разменной монетой является АТФ, аденозин-трифосфат. Когда клетке нужно синтезировать немного новых молекул белка, транспортировать питательные вещества или вывести отходы, она использует для этого АТФ. АТФ называют энергетической валютой клетки. Ее ценность в энергии, которую она содержит и переносит. Без затрат энергии клетка не может осуществлять биохимические реакции, а значит, не может жить. Откуда берутся деньги, мы знаем, и их печатают на монетном дворе. А откуда берется АТФ? Энергия в клетке не только расходуется, она в нее также поступает, например, в процессе фотосинтеза у растений или в результате потребления калорий у животных и человека. У молекулы АТФ есть младшая сестра, АДФ. Аденозин-дифосфат. Она отличается от старшей родственницы тем, что в ее хвосте имеется всего два фосфата, а не три, как у сестры. Вот к этому хвосту и прикрепляется полученная клеткой энергия в виде связи, удерживающей дополнительный фосфат. Таким образом, АДФ взрослеет и превращается в АТФ. После того, как энергетическая валюта использована, молекула снова остается без дополнительного фосфата. Она снова стала АДФ. И так без конца. Хвост энергетической молекулы то удлиняется, то укорачивается. Она переносится из одной части клетки в другую, то работая, то отдыхая и набираясь сил. У клетки есть и другие молекулы, хранящие энергию. Но все же АТФ – самая ходовая валюта.